Глава 20 Я руководствовался логикой. Воронцова здесь и сейчас. Она в сознании. Ее боль реальна. Неизвестный умирающий — это пока лишь сигнал. Сначала то, что перед глазами. Я бросился к корчащейся на кушетке женщине. Быстрый осмотр, пальпация поясничной области. Воронцова взвыла от боли так, что у меня заложило уши. Одновременно я активировал некрозрение, пытаясь нащупать причину этого внезапного приступа, и параллельно начал вливать в нее свою живу, чтобы просто не дать ей умереть от болевого шока. «Медсестра!» — рявкнул я, и мой голос, усиленный адреналином, прозвучал как рев, заставив всех в коридоре замереть. «Срочно! Реанимационный набор!» В палату, бледное как полотно, влетела Лизочка. Она увидела меня, склонившегося над Дворонцовой, и в ее глазах мелькнул не страх, а какая-то странная, почти фанатичная решимость. «Срочно!» — рявкнул я, не отнимая рук от пациентки. «Спазмолитик! Дротоверин! Две ампулы! Внутримышечно! Сейчас же! Обезболивающее! Кетаролак! 30 миллиграмм! Тоже внутримышечно!» Пока медсестра, действуя с поразительной скоростью и профессионализмом, готовила препараты, Я бросил взгляд на мочеприемник, висевший в ее кровати. Пустой. Я мельком глянул на шкалу сбоку. Дежурная медсестра поставила отметку фломастером 4 часа назад, на нулевой линии. И с тех пор мешочек так и не наполнился, ни на каплю. Черт, похоже, анурия. Полный отказ почек. Но почему? В ее анализах не было ни намека на почечную недостаточность. Это не могло развиться так стремительно, если только... Если только это не острая обструкция. Елизавета Сергеевна, я наклонился к ней. Сейчас мы снимем боль, просто дышите. Я разберусь, что происходит, я вам обещаю. Она кивнула, стиснув зубы до скрипа. Слезы текли по ее щекам. Моя живо едва справлялась, чтобы удержать ее на грани сознания. Инъекции подействовали почти мгновенно. Через пять минут адские спазмы начали отступать. Воронцова уже могла говорить, хоть и слабым, прерывающимся голосом. «Что? Что со мной?» «Проблемы с почками. Временные. Мы справимся», — сказал я ей. И тут же отдал приказ Лизочке. «Катетер, проходим. Проверьте. Может, он забился? Нужно проверять любую возможность, чтобы ничего не упустить, даже если она кажется призрачной, на первый взгляд. Если проблема в простом засоре трубки, все решится за секунду». Лизочка взяла большой шприц с физраствором, присоединила его к порту катетера и попыталась промыть систему. «Идет туго, доктор, но жидкость проходит, засора нет», — констатировала она. Лизочка отсоединила шприц, из катетера не вылилось ни капли, ни введенного физраствора, ни мочи. Он был абсолютно сухим. «Значит, дело не в катетере, проблема выше. Моча просто не поступает в мочевой пузырь. Мои худшие опасения подтвердились, анурия». Я снова активировал зрение. Потоки живы, вокруг ее почек были не просто спутанными. Они были завязаны в тугой, мертвый узел. Словно кто-то перетянул невидимой веревкой ее мочеточники, трубки, по которым моча отходит от почек. Что-то блокировало их работу. Но что? Камень, опухоль? Этого не было на УЗИ. «Срочно!» — приказал я Лизочке. «Биохимию крови нацита! Креатинин, мочевина, калий!» И готовьте капельницу. Физраствор с фуросимидом. Начнем симуляцию с малых доз. Лизочка кивала, быстро и точно записывая каждое мое слово в электронный планшет. В ее движении больше не было утренней растерянности, только четкое исполнение приказов. В этот момент я почувствовал ее. Слабую, измученную, но отчаянно искреннюю волну благодарности от Воронцовой. Она была благодарна не за будущее исцеление, а за то, что я избавил ее от адской невыносимой боли, которая разрывала ее на части. Я мысленно проверил сосуд. Приход 3%. Всего 3%. Смешно, а потратил я на снятие болевого шока и поддержание на грани жизни чуть больше 5%. Итог, минус 2%. одно спасибо. Великолепная арифметика. Я снова ухожу в минус, спасая очередную аристократку. До ее объемной благодарности еще ой как далеко. «Я вернусь», — пообещал я Воронцовой. «Отдыхайте. Боль больше не должна вас побеспокоить». Я вышел в коридор, оставляя ее на попечение Лизочки. Там меня уже ждал нетерпеливый Нюхаль. Костяная ящерица подпрыгивала на месте от возбуждения и нетерпения. Он смотрел на меня с немым укором. «Хозяин, мы теряем драгоценное время». «Веди». Бросил я, и мы побежали по коридору. «Показывай, где твой умирающий». Мы неслись по коридорам, как два призрака. Мюхаль невидимый, я почти не замечающий ничего вокруг, кроме цели. Я игнорировал удивленные взгляды медсестер и ворчание пациентов. Время было против нас. Приемный покой встретил нас своей обычной, хаотичной суетой. Стоны, крики, запах крови и дезинфекции но Нюхль уверенно повел меня в дальний, самый тихий угол к молодому парню, сидевшему на кушетке у окна. Парень выглядел абсолютно, почти оскорбительно здоровым. Лет 25, пять, крепкого телосложения, легкий загар, модная стрижка. Он лениво листал какой-то дешевый глянцевый журнал? Никаких признаков болезни. Я посмотрел на Нюхля с немым вопросом. «Ты уверен?» Ящерица встала на задние лапы, трагически закинула голову назад и с артистизмом изобразила повешение. Высунула язык, дернулась всем телом и замерла. Он умрет, и очень скоро. Я подошел ближе, делая вид, что ищу кого-то в другом конце зала. Активировала некрозрение, и... ничего. Потоки живы текли ровно, органы светились здоровым, уверенным свечением. Все в норме. Стоп, не все. Я пригляделся к его сердцу и увидел ее, рябь, едва заметная, хаотичная дрожь в самой энергетической структуре, в программном коде его сердечного ритма. Это была не болезнь, не физическое повреждение. Это был врожденный тикающий дефект. Словно в идеальном часовом механизме, одна крошечная шестеренка была с изъяном и вот-вот должна была соскочить со своей оси. Синдром удлиненного интервала QT, рожденная электрическая аномалия сердца. Одно неверное движение. Один резкий всплеск адреналина. И фибрилляция желудочков. Фатальная аритмия. Мгновенная смерть. Я смотрел на него и удивлялся. Он ведь сидел, листал журнал, улыбался своим мыслям, совершенно не подозревая, что живет на пороховой бочке. И фитиль уже догорел почти до конца. Парень отложил журнал на кушетку, встал, лениво с наслаждением потянулся так, что хрустнули суставы. Сладко во весь рот зевнул, прикрыв его ладонью. А затем, на незамысловатую мелодию, направился к старому автомату с газировкой, который стоял у стены. Он сделал шаг, второй, и на третьем шаге его тело просто выключилось. Никакого крика, никакого стона. Никакой агонии. Он просто рухнул на кафельный пол, как подкошенный мешок с песком. Глухой, тяжелый удар тела, а плитку разнесся по приемному покою, заставив всех обернуться. Был человек и нет человека. Я был рядом через секунду, расталкивая замерзших в недоумении медсестер. Опустился на колени. Пальцы на сонную артерию, пусто ни единого толчка, ухо к груди тишина. Зрачки, до этого живые и ясные, на моих глазах начали стремительно, неестественно расширяться, заполняя собой всю радужку. Своим некрозрением я видел, что фибрилляция желудочка все-таки возникла, и наступила клиническая смерть с отсутствием пульса. Таймер был запущен. У меня было не больше пяти минут, чтобы вернуть его обратно. «Дефибриллятор!» — заорал я так, что весь приемный покой замер. «Быстро!» Мои руки двигались на автомате. Постегнул его рубашку, начал непрямой массаж сердца. 30 сильных ритмичных нажатий, два быстрых вдоха рот в рот. И параллельно тонкая, почти невидимая струйка моей живы, направленная прямо в его остановившееся сердце. «Давай, работай! Ты молодой, сильный! Не время умирать из-за заводского брака!» Подоспевшая медсестра подкатила дребезжащий дефибриллятор и начала прикреплять электроды к груди парня. На маленьком экране дефибриллятора появилась почти идеально ровная, едва подрагивающая линия. — Доктор, там асистолия почти прямая линия, — констатировала она. — Я вижу не то, что видишь ты, — ответил я. — Там фибрилляция, мелковолновая. Готовьте разряд, 200 джоулей. Медсестра с сомнением посмотрела на меня, но все же подчинилась. Я нарушал протокол, но видел истинную картину электрического хаоса в умирающем сердце. Я схватил электроды, смазывая их гелем. Вокруг нас стал образовываться кружок из пациентов и персонала больницы. Они загораживали свет, давили на меня со всех сторон. — Всем отойти! — рявкнул я. Разряд. Тело дернулось, выгнулось дугой. На мониторе прямая, безразличная линия. — Еще! — Разряд 200 джоулей. Второй разряд. Снова ничего. Я вернулся к компрессиям, вливая в него все больше и больше живы. вот заливал мне глаза. Руки, давившие на его грудину, начали неметь от напряжения. «360 джоулей максимум!» прокричал я. Третий, самый мощный разряд. И... чудо! Хаотичные предсмертные всплески на мониторе вдруг начали выстраиваться в ритм. Слабый, неровный, как у раненой птицы. Но это был ритм. Жизнь возвращалась. Парень судорожно, с хрипом вдохнул. Его тело выгнулось, а затем обмякло. Он не открыл глаза, не закашлялся. Он просто снова начал дышать. Пульс насонной артерии забился слабой, но упрямой ниточкой. Он был жив, но все еще без сознания. «Он дышит!» — выдохнула медсестра. «Дышит!» подтвердил я, вытирая под лба рукавом халата. Но мозг был три минуты без кислорода. Он может и не прийти в себя. Я обернулся к ней. В мое отделение, в терапию. Под наблюдение, срочно. Холтер на сутки, кардиолога на консультацию. И немедленно сообщите родителям. У их сына очень серьезные проблемы с сердцем. Я посмотрел на бледное, безмятежное лицо парня на полу. Так было даже лучше. Пусть поспит. Осознание того, что ты только что вернулся с того света, придет позже. А вместе с ним и моя оплата. хух это было круто, как на американских горках. Сначала ответственное падение вниз, потом резкий голокружительный взлет вверх. Я проверил сосуд. 17%. Реанимация сожрала 12% разом. Колоссальная физическая нагрузка плюс прямое концентрированное вливание живы. Дорого. Но когда этот парень поправится и осознает, что я буквально вытащил его душу с того света, это будет щедрая плата. А теперь можно вернуться к учебникам. тихой, спокойной аналитической работе. Нужно было разобраться, что, черт возьми, происходит с почками Воронцовой. Мне нужна ее благодарность. Петр Александрович Сомов сидел в своем аскетичном кабинете, устало массируя виски. День начался не лучшим образом. Сначала этот Пирогов со своими требованиями, потом странная выходка Глафиры Степановны с карандашом, а теперь необъяснимое, возмутительное отсутствие Волкова на работе. Это выбивало из привычной налаженной колеи, а Сомов ненавидел, когда что-то идет не по плану. Он взял тяжелую трубку стационарного телефона и решительно набрал номер. «Алло! Волков! Ты где, черт возьми?» «Петр Александрович!» Голос трубки был незнакомым. Вроде бы Волков, но Тун был другим. Приглушенным, лишенным привычных заискивающих ноток, словно он говорил с трудом разжимая челюсти. «Я уже еду. Скоро буду». «Почему не предупредил об отсутствии?» Сомов начал терять терпение. «У нас здесь клиника, а не проходной двор. У нас дисциплина, порядок. и не можешь просто взять и не прийти на работу. Были неотложные личные обстоятельства. Какие еще личные обстоятельства могут быть важнее утренней планерки? Ты врач или студент, прогульщик? Знаешь, сколько у меня теперь проблем из-за твоего отсутствия? Мне пришлось перекраивать все расписание». В трубке послышался странный булькующий звук. Не то сдавленный смешок, не то попытка откашляться. И этот звук заставил Сомова похолодеть. «Не переживайте, Петр Александрович!» Голос Волкова вдруг стал наглым и самоуверенным. «Сейчас я приеду, и все станет на свои места, уверяю вас». Сомов опешил. «Станет на свои места? Что это значит?» «Волков, ты в своем уме? Что за тон?» — спросил он. «В полном. До встречи». Ответом стали короткие, отрывистые гудки. Сомов смотрел на замолчавшую трубку, не веря своим ушам. Волков, который всегда лебезил перед ним, который боялся сказать лишнее слово, только что послал его. Завуалированно, но совершенно недвусмысленно. Что происходит в его отделении? Что-то изменилось, что-то неуловимое, но фундаментальное. С появлением этого пирогова все пошло наперекосяк. «Да что ж такое творится?» — рявкнул он в пустоту, силой швыряя трубку на рычаг. Сначала этот бастард Пирогов с наглостью требует себе умирающих пациентов. Теперь Волков, мой самый преданный подхалим, начинает хамить по телефону. Молодежь совсем оборзела. Потеряли всякий страх и уважение к старшим. Нужно было срочно наводить порядок. И начать, пожалуй, стоило с причины всего этого хаоса. С Пирогова. Но сначала дождаться Волкова и посмотреть ему в глаза очень, очень внимательно. ординаторская после утренней планерки встретила меня напряженной тишиной. Варя сидела у окна, делая вид, что поглощена изучением каких-то бумаг. Ольга устроилась в противоположном, самом темном углу, уткнувшись в экран планшета. Они разделили комнату на два враждующих лагеря. Классика женских конфликтов. Забавно было наблюдать за этим со стороны. Я прошел к большому книжному шкафу, выискивая нужный мне том. Так, инфекционные болезни, редкие патологии. Вот оно, редкие синдромы в терапевтической практике под редакцией академика Воронцова. Забавно, фамилии совпадают. Я сел за свободный стол, который находился ровно посередине между лагерями, и углубился в чтение. Карциноидный синдром, феохромоцитома, синдром оценка Кушинга. Святослав. Голос за спиной был тихим, но с бархатными, тщательно выверенными нотками. Варя стоял рядом улыбаясь той особенной, чуть загадочной улыбкой, которую женщины, как я знал, приберегают для особых случаев. Она говорила чуть громче, чем необходимо, явно для того, чтобы ее услышала соперница в углу. «Да, Варвара, я хотел еще раз поблагодарить тебя за вчерашний вечер», она сделала акцент на последнем слове. «Это было просто незабываемо». В краем глаза я увидел, как Ольга подняла голову от планшета. Ее лицо выражало целую гамму чувств. От шока до ревности и обиды. Она даже приоткрыла рот, но ничего не сказала, снова уставившись в экран. «Ах, вот ты какую игру затеяла! Не просто благодаришь, а метишь территорию прямо на глазах у соперницы. Тонко, по-женски жестоко. Мне это нравилось. Рад, что тебе понравилось!» Ответил я абсолютно нейтрально, не давая ей явного преимущества. Варя, бросив победный взгляд на Ольгу, вернулась на свое место у окна. Интересно, что будет выгоднее в долгосрочной перспективе? Выбрать одну из них и получить преданного, но ревнивого союзника? Или сохранить нейтралитет и поддерживать их соперничество? Интуиция подсказывала второе. Определенно второе. Конкуренция заставит их обеих стараться сильнее, быть более полезными. Прошло не более пяти минут. Ольга решительно стала и направилась прямо ко мне, игнорируя Варвару. Святослав, не поможешь с одним сложным диагнозом?» Она положила передо мной историю болезни. «Никак не могу разобраться. А ты у нас в этом лучший?» «Контратака. Предсказуемо». «Конечно, помогу, Ольга». Я взял папку. «Давай посмотрим». Ольга присела на стул рядом гораздо ближе, чем того требовал профессиональный этикет. Я чувствовал запах ее духов, что-то цветочное, сладкое и навязчивое. Все это я уже проходил, и не раз. В моей прошлой жизни придворные дамы и жрицы темных культов устраивали куда более изощренные интриги за мое внимание. Правда, там ставки были выше. Земли, титулы, вечная жизнь. А здесь... Внимание провинциального врача-бастарда. Хотя, нужно отдать им должное. Еще пару дней назад они обе дрались за этого идиота Волкова. А сегодня уже переключились на меня. Впрочем, женское непостоянство — это аксиома, не требующее доказательств. Я быстро пробежался по анализам. «Банальный холецистит», — сказал я, показывая на показателе белирубина. «Воспаление желчного пузыря». О, смотрите! о УЗИ подтверждает. Ничего сложного. Диета, спазмолитики, и через неделю будет как новенькая. Она слушала, глядя мне прямо в глаза, и кивая чаще, чем было необходимо. — Спасибо. Ты так хорошо все объясняешь. — проворковала она, возвращаясь на свое место и бросая победный взгляд на Варвару. — Теперь уже Варя смотрела на нее с плохо скрываемой злостью. Ее пальцы сжали ручку так, что побелели костяшки. Я вернулся к своему учебнику, к загадке Воронцовой. Перценоидный синдром, приливы, диарея, бронхоспазм, поражение сердца. Все сходилось. Но почему, черт возьми, у него был острый почечный криз? Это не вписывалось в классическую картину. Я перелистнул страницу, потом еще одну, и вот оно. Мелким шрифтом в разделе «Редкие осложнения».